21. Лизи де Бушер просыпается субботним утром невероятно, фантастически поздно, в 9 часов, и тут же в ее ноздри проникает запах жарящегося бекона. Солнечный свет льется на пол и на кровать. Она идет на кухню. Он в одних трусах жарит бекон, и Лизи приходит в ужас, увидев, что он снял повязку, которую она с таким тщанием накладывала на его раны. Когда упрекает его, Скотт просто говорит, что под ней чесалась кожа. А кроме того, он протягивает ей руку, тем самым жестом, что и вчера, когда вышел из темноты, и ей с трудом удается подавить дрожь, грозящую прокатиться по всему телу. «При свете дня все не так уж и плохо». Правда? Лизи берет его руку, подносит ладонь к глазам, словно собирается предсказать судьбу, и смотрит, пока он не отдергивает руку, говоря, что бекон сгорит, если его не перевернуть. Она не удивлена, не потрясена. Должно быть, эти эмоции приберегаются для темных ночей и темных уголков памяти, а не для солнечного субботнего утра, когда старенький Филка на подоконнике транслирует какую-то веселенькую песенку. Не удивлена, не потрясена, но в недоумении. Думает лишь об одном. Порезы выглядели куда более ужасными, чем были на самом деле. И она просто запаниковала. Потому что эти раны, конечно же, не царапины, но далеко не столь серьезны, как ей казалось. Кровь в них не просто свернулась, порезы уже начали затягиваться. «Если бы вчера она привезла его в отделение неотложной помощи Дерри Хоум, там их, возможно, не приняли бы с такой ерундой. Все Лэндоны поправляются очень быстро. По-другому нам нельзя». Тем временем Скотт вилкой перебрасывает хрустящий бекон со сковороды на двойной слой бумажных полотенец. С точки зрения Лизи он, возможно, хороший писатель, но повар точно приотличный. Если уж берется заготовку. Впрочем, ему определенно нужны новые трусы. Эти растянуты до неприличия, обвисли, и эластичная лента на поясе вот-вот оторвется. Придется ей заняться покупкой ему новых трусов, когда пришлют тот самый королевский чек, о котором он упоминал. Но, разумеется, думает она не о нижнем белье. Это как раз не актуально. Ее разум пытается сравнить, увиденное этой ночью, Эти глубокие, вызывающие тошноту рыбьи жабры, разовизну, переходящую на дне ран в печёночно-красное. И то, что ей продемонстрировали утром. Эту разницу между простыми порезами и глубокими ранами. И неужели она действительно думает, что на ком-либо раны могут заживать так быстро, если оставить в стороне библейские истории? Действительно думает. «Он же пробил рукой не оконное стекло, а стеклянную панель теплицы. И теперь они должны что-то с этим сделать. Скотту нужно...» Лизи, Оторвавшись от своих мыслей, она видит, что сидит за кухонным столом, нервно зажав подол футболки между бедрами. «Что?» «Одно яйцо или два?» Она задумывается. «Два, пожалуй». Глазунью или болтушку?» глазунью мы поженимся? Он спрашивает тем же тоном, разбивая яйца над сковородой. Она улыбается необыденному тону, а краткости фразы, которую он без труда мог бы рассветить и удлинить, а потом осознает, что не удивлена. Она этого ожидала — возвращение к пройденному и, должно быть, каким-то уголком сознания думала над этим предложением, даже когда спала. «Ты уверен?» — спрашивает она. «На все сто. А что думаешь ты, любимая?» «Любимая думает, что идея стоящая». «Хорошо», — кивает он, — «это хорошо», — после паузы добавляет. «Спасибо тебе». Минуту или две оба молчат. Стоящий на подоконнике Филку транслирует музыку, которую Папани де Бушер никогда бы не стал слушать. На сковородке скворчит яичница. Лизи голодна и счастлива. «Осенью», — говорит она. Он кивает, тянется за тарелкой. «Хорошо. Октябрь?» «Рановато, наверное». «Скажем, где-нибудь на день благодарения. Тебе яйца остались?» «Одно, а я больше и не хочу». «Я не выйду за тебя замуж, если ты не купишь новые трусы». Он не смеется. «Тогда это и будет моей первой покупкой». Он ставит перед ней тарелку. Яичница с беконом. Она так голодна. Начинает есть, а он разбивает над сковородой последнее яйцо. «Лиза Лэндон», — говорит он. «Что скажешь?» «Я думаю, звучит неплохо. Это...» «Как это называется, когда слова начинаются с одной буквы?» Аллитерация. «Да, именно. Теперь она произносит эти два слова сама. Лиза Лэндон. Ей нравится, как и приготовленная им яичница». «Маленькая Лиза Лэндон», — говорит он и подбрасывает свою яичницу в воздух. В русском языке аллитерация пропадает, в английском маленькая «литл» сохраняется. Яичница переворачивается дважды и приземляется точно на бекон. «Ты, Скотт Лэндон, обещаешь крепить узы брака и держать свою штучку взнузданной?» — спрашивает она. Всегда и везде, соглашается он, и они начинают смеяться, как безумные, а радиоприемник транслирует музыку, залитый солнечным светом.